Глава восьмая. Выскакиваю из дома за двадцать минут до начала работы. Лиза увезла Милу в сад, благо им по пути. А я, как всегда, когда не надо торопиться, в итоге опаздываю. Бибип! сигналит какая-то машина во дворе. Старательно обхожу ее. «Настя!» — открывается окно. «Садись, подвезу». Встаю, хлопаю глазами. Передо мной Алекс. «Ты сегодня без водителя?» «Ничего у меня не придумывается, чтобы потянуть время». «Да, давай прыгай, опоздаешь». Вздрагиваю, тут он прав. Опасливо оглядываясь, дёргаю ручку, как будто соседям есть дело до того, с кем я езжу. Да и дом новый никто никого не знает. Не то что у родителей, к вечеру весь двор в курсе локальных происшествий на тему кто, с кем и когда. «Спасибо, мне на...» «Я знаю, куда...» Он перебивает. «Дамчу в лучшем виде, пристегнись». «Мне не надо в ДТП попадать. Двигайся по правилам, пожалуйста. Жизнь ценнее, чем работа». «Какая ты зануда. А в прошлом ездила. Ничего». «Обстоятельства изменились. Раньше я матерью не была. Но эту мысль я не озвучиваю. Сказать по правде я удивлена», — искоса поглядываю на Алекса. «Не думала, что мы еще увидимся». «После нашего поцелуя и не думала?» — он усмехается. «Какая ты коварная. Поманила и оттолкнула». Вздрагиваю. «Поцелуй. Точно. Про него я Лизе не рассказала. Иначе она бы уже подыскивала свадебный наряд». «Я попрошу снять меня с этой сделки, Все равно итальянские не совсем моё». «Не получится, итальяшки от тебя в восторге, я от тебя в восторге. И, кстати, я попросил еще пару дополнительных встреч для урегулировки нюансов. Придется тебе поработать на благо общества». «Что тебе надо? Поиграться захотел?» «Марго надоело?» Начинаю раздражаться. «Это его дурацкая манера а король мира. Бесит». «Детка, нам нужно решить исключительно рабочие моменты, и все. Я в восторге от твоего перевода, не более. А ты что там себе придумала? Ты всех своих сотрудниц целуешь на прощание. Некоторые меня целуют, сами, бывает даже и под столом». «Останови! Живо!» — истерично кричу. «Я ни минуты дольше не останусь наедине с этим уродом. Под столом его целуют, козел!» «Хорошо, твой офис как раз в конце улицы», — Алекс паркует машину. Дергаю ручку, не поддается. И дверь откроешь, злость переполняет, выплескивается наружу, но хуже слезы, еще немногое не выльются от обиды. У меня-то никого, только наша дочь. Эта мысль мгновенно отрезвляет и помогает собраться. Вот именно. У меня мило, а это целый мир, а у него лишь дешевые шалашовки. Слушай, я немного перегнул палку, тянет Алекс. Попытка извиниться это странно. «Неважно, все нормально. Есть ты, а есть я. Мы как две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся», — произношу строго. «Не стоит». «А как же космос? Там, возможно, все? говорит он с улыбкой на лице. «Нет, это теория, которая может не подтвердиться на практике. Дверь открой, я опаздываю». «У тебя еще пять минут, и начальник не приехал, его машины я не вижу». Часто моргаю, пытаясь осознать тот факт, что я до сих пор не выучил автомобиль директора бюро, а Алекс знает. «Тебе слишком скучно на работе? Решил последить за жизнью старой знакомой? Ну, не такой старый, ты младше меня. Не будь строга. Конечно, женщины выглядят хуже мужчин с возрастом, не спорю, но все же...» «Алекс, выпусти. Демагогию разводить не надо. Решил поиграться, забавно стало. Я рада. Развлекайся. Только дай мне жить». «Ладно», — он кивает. «Дам. Выпускаю». Он тянется к ручке двери с моей стороны, но внезапно меняет траекторию. Вжимает мое тело в сиденье и грубо целует. Сегодня нет нежности, лишь страсти и намек на горизонтальное продолжение. «Дверь открыта, прошу». Алекс отстраняется, как ни в чем не бывало. «Очередная плата за проезд?» «Да», — усмехаюсь в попытке заглушить сердцебиение. «Лиза права, мне нужно найти кого-то. От поцелуя завожусь, как ненормальная». «Верно», — он кивает. «Поторопись, твое начальство приехало».